Глава 15 Скорпиоры. Кармела Монтре злилась. Точнее, она была в бешенстве. Ниточек, ведущих к убийце ее брата, нашлось всего три. И все три кто-то очень умело обрезал. По словам агента ордена на Великом рынке, некто обокрал кузнеца, которому гриву заказал изготовление рунного доспеха из гномьей стали. Братец всегда неровно дышал гномьим по брякушкам и очень плохо разбирался в людях. Поэтому Кармела совершенно не удивилась его промаху. В деле, судя по всему, была замешана гильдия теней, так как она отказалась содействовать поискам вора. Гривусу удалось самостоятельно выйти на след похитителей. По крайней мере, так ему казалось. Кармелла же была абсолютно уверена, что мастера Хира просто умело подставили. Простой тактический ход крайне удачно сработал против неопытного адепта и его охранников. Они напали на сильного противника и в результате боя были очень ослаблены. Реальный похититель скрывался до последнего момента и сработал на добивание. Девушка оценила такой ход. Идеальное решение. Правда, оно ничего не говорило о способностях похитителя, но из-за этого выглядело еще изящнее. Возможно, противник Гривуса был слабее боевой звезды Ордена. При всем головотяпстве братца он все же прошел обязательную подготовку адептов и был достаточно серьезным противником. Да и его охранников отец подбирал самолично, так что это казалось вполне вероятным. А может, противник был достаточно силен, но не хотел раскрывать свои возможности? Кармелла склонялась именно ко второму варианту. А подвел ее к этой мысли тот факт, что после смерти Гривуса самые ценные его вещи исчезли. Собственность Ордена традиционно защищалась сильными охранными заклинаниями, снять которые мог лишь опытный маг. Девушке удалось разыскать случайного свидетеля проникновения вора в комнату брата, а затем сопоставить его описание с описанием специалистов гильдии. Стоило это немало, но оно того стоило. Она вышла на след некоего вора-молчуна. Однако непреодолимой проблемой стало то, что этот таинственный молчун бесследно исчез. А после исчезли и те, кто с ним общался. Единственной слабой зацепкой оставался тот факт, что знакомых молчуна убрали вампиры. Кармелла принялась искать на великом рынке проклятых. Это оказалось труднейшей задачей, ведь когда вампиру нужно, он совершенно неотличим от обычного человека. А на Великом Рынке десятки тысяч людей, причем большая часть из них, приходит и уходят с караванами. Да и не факт, что кровососы до сих пор сидят здесь. Выяснив об этом молчуне все, что нужно, она уже давно могла отправиться в погоню. Случаев нападения вампиров на Великом Рынке не было уже более месяца. Именно эта неопределенность и бесила кармелу, А еще ее бесила необходимость скрываться под образом рабыни целительницы. Отношение к женщинам на Великом Рынке оставалось весьма пренебрежительным. Свободные женщины должны были сидеть дома. Передвигаться по рынку они могли лишь в паранже в сопровождении мужа, родственника или доверенного слуги Евнуха. Но этот вариант не очень подходил, потому что свободная женщина в трактире вызовет массу вопросов, а Кармела старалась избежать ненужной огласки. Образ наемницы не подходил по той же причине. Тут слишком много желающих прибрать к рукам женские прелести, поэтому наемницы либо страшные мужеподобные, либо часто дерутся. Личину ночной бабочки девушка даже не рассматривала, остановившись на менее унизительной для нее, но почти неприкасаемой для других, роли рабыни. Да, право хозяина на великом рынке соблюдалось гораздо лучше всех остальных прав. Прежде всего, потому что работорговля и рабы были краеугольными камнями экономики и хозяйства города. Раб не имел никаких прав, но наказывать его имел право только хозяин. Правда, хозяин нес ответственность за действия раба, поэтому не церемонился с провинившимися. Но для остальных раб был абсолютно интересен Невольников практически не замечали, как предметы обстановки. Кармелла создала образ рабыни целительницы сопровождающей лекаря. Во-первых, это позволяло объяснить магам ее одаренность. Как не скрывай свою силу, ее невозможно спрятать совсем. Какая-то часть все равно просочится наружу и выдаст тебя опытному магу. А во-вторых, статус лекаря позволял посещать практически любые закоулки великого рынка. Мало ли где клиент попал в беду. «Лекарь должен прийти на помощь, конечно, если клиент платит». В дверь гостиничного номера постучали. «Входи». Волшебница четко различала ауру посетителя даже через закрытую дверь. «Есть что-то новое?» «Сегодня утром в грязном углу найдены тела двух наемников», — доложил воин. Оба с перерезанными шеями. «Это же обычное дело для такой клоаки», — нахмурилась девушка. «Или ты что-то недоговариваешь?» Я осматривал тела и заметил у одного на шее следы укуса. «Укус вампира!» «Наконец-то!» — с облегчением выдохнула волшебница. «Идем на место происшествия. Нам нужно взять след». «Сомкнуть строй! Вперед!» Громко скомандовал Раис, и три десятка тяжелых пехотинцев выдвинулись из замка навстречу редкой цепочке тварей. С момента схватки с вампирами прошло две недели. Все это время мы расстреливали монстров со стен, но избегали появляться за пределами замка. Воинам требовался отдых, доспехи нуждались в починке, а припасы — в пополнении. Но дальше тянуть было нельзя. Количество тварей увеличивалось изо дня в день, а мне требовалось подобраться к порталу, чтобы изучить его более подробно. Да и твари поумнели. Они прекрасно оценили дальность нашей эффективной стрельбы и старались не приближаться к замку ближе этой дистанции. Сейчас уже трудно было застать какого-либо из монстров врасплох и подстрелить со стены. Если не напасть сейчас... Их количество достигнет критической массы, и нам придется туго даже под защитой стен замка. Пехотинцы образовали клин, на острие которого шел Эрн, а внутри разместились арбалетчики Декури вируса Я занял место внутри двойного строя, так как моей задачей было прикрытие воинов магическим щитом, замедление тварей и лечение раненых. Командовал Раис, поскольку у меня было много магических задач. Рядом со мной шли лекари и аптекарь, в обязанности которых входил сбор кристаллов. Арбалетчики илья и Брина, а также лучники Идена остались в замке, чтобы прикрыть нас в случае отступления. Наша цель на сегодня, завтра и послезавтра — это сокращение поголовья монстров. Хорошо, если мы сможем дойти до портала к концу недели. Первый десяток шагов мы прошли спокойно. А потом началось. Монстры ринулись безудержным потоком, окружая нас и стараясь отрезать путь к отступлению в замок. Что же, ими командуют куклосы. Хотя они еще совсем неопытные, иначе не стали бы подставлять своих марионеток под стрелы и болты воинов, оставшихся на стенах. Именно так мы и планировали. Илья и Иден дождутся, когда плотность твари между нами и замком достигнет максимума, и лишь затем начнут отстрел. Наша задача — удержать строй, перебить как можно больше монстров и отступить в замок, по возможности заманив преследователей в каменный мешок. Твари учатся, так что вряд ли этот трюк удастся повторить дважды. По крайней мере, до тех пор, пока на этой стороне портала останется хотя бы один кукловод. От первого удара зависит многое. Чем больше тварей убьем сейчас, тем меньше их останется на следующий раз, когда их кукловоды станут более опытными, а значит, опасными. Именно поэтому куклусов нужно уничтожать в первую очередь. Я наконец-то нашел трех кукловодов, укрывшихся за спинами десятка пустынных драконов. Вот гады, они себе уже телохранителей нашли. Но ничего, сейчас это им не сильно поможет. Мгновение, и кольцо вокруг нас замкнулось. Раи с каким-то одним ему ведомым чувством ощутил момент и выкрикнул команду. «Залп!» Более сорока стрелков одновременно выпустили свои смертоносные снаряды. Практически каждая стрела, каждый болт нашли свою цель. Впрочем, при такой плотности монстров это было не мудрено. Нашли свою жертву и два алхимических болта, выпущенных мной по навесной траектории. Более похожие на связки гранаты запримотанных к ним флаконов с огнезельем, болты разорвали в клочья тройку кукласов и немного поджарили шкуры зерхом, хотя и не нанесли последним значительного урона. Жаль, что ингредиенты для огнезелья столь редки. Наш дружный зал послужил для монстров сигналом к атаке. Оставшись без управления, твари сорвались с места и уже через несколько секунд приблизились на расстояние броска. Арбалетчики еще не успели перезарядиться. Но монстров встретили копья пехотинцев. Было бы очень неплохо проредить твари дружным броском пилумов, но без второй шеренги это не представлялось возможным. Человек попросту не успеет метнуть дротик и подхватить длинное копье за такое короткое время, что понадобится монстру для преодоления 40 метров. Со стены раздавалось пение тетиф луков, ведь лучники обладали гораздо большей скорострельностью, и в первую очередь они старались уничтожить тварей, находящихся с краю. Опять же, с одной единственной целью — перебить как можно больше монстров. Ведь крайние монстры имели больше всего шансов отступить, почувствовав безнадежность атаки. Натиск тварей был ужасен. Одни нанизывались на копья по нескольку штук, другие умудрялись избежать этой незавидной участи и врезались в щиты. Воины скользили по песку изо всех сил, стараясь сдержать напирающую живую волну. Нам еще повезло, что благодаря огнезелью удалось уничтожить тройку куклосов. Без их руководства твари действовали несогласованно. Я дождался, когда круг воинов вжался до минимума и резко охладил воздух вокруг нас. Монстры замедлились, а пехотинцы выпустили из рук бесполезные теперь копья и взялись за мечи. Стоя на месте, они жалили твари через специальные отверстия в щитах. Арбалетчики сделали дружный залп, а я швырнул две алхимические гранаты, формируя по бокам от нашей импровизированной живой крепости два облака ядовитого газа. Погода была безветренная, но в случае непредвиденных ситуаций нас страховал Крит. Маг разума, хоть и не был мастером стихийной магии, мог повелевать ветром на очень ограниченной территории и должен был не допустить попадания на нас ядовитого газа. Он же прикрывал разум наших воинов от ментальных атак спеллеров. Через 10 минут натиск твари неожиданно ослаб. Они отступили, а в их рядах снова возобладал порядок. Похоже, не всех куклосов удалось уничтожить. Кукловоду понадобилось некоторое время, чтобы подчинить эту толпу своей воли, но нестройные ряды монстров на глазах становились дисциплинированными. «Отступаем!» — приказал я Раису. Верховный жрец Алькаура командовал воинами, но я имел возможность влиять на стратегические решения. твари позади нас почти не осталось, однако мы были просто завалены телами и не имели свободы маневра. Воины же устали, значит, скоро начнут совершать ошибки. А твари, наоборот, начали организовываться. Чтобы избежать ненужных потерь, самое время отступить. «Триллий, расчистить путь!» — выкрикнул Раис. Воины Трилли, защищавшие тылы нашего треугольника, раздвинули щиты и начали оттаскивать тварей с дороги, готовя взавалить тел узкий проход. Лекарь и аптекарь им помогали, обращая особо крупные тела в кристаллы магии. Их прикрывали арбалетчики, отстреливая особо рьяных особей, то и дело пытавшихся атаковать пехотинцев. Я швырнул вперед еще две алхимические гранаты, отрезая нас от основной массы тварей. Несколько особей, отправленных уклосами на разведку, сдохли, едва вбежав в облако. Это охладило пыл монстров и дало нам время на передышку. Ровно пять минут понадобилось бойцам, чтобы расчистить завал. К этому моменту поголовье монстров между нами и стеной удалось помножить на 0 «Отходим!» После команды Раиса через проход выбежали арбалетчики, заняв позицию у ворот. Перед ними выстроилась декуре Триллия. Лекарь и аптекарь скрылись за спинами. Вслед за ними отступила декуре Эрна, а потом и декуре Раиса. Ядовитое облако рассеялось. Все-таки газ был намного легче воздуха. Но твари не спешили нападать. Они ждали, выстроившись перед нами. «Почему они не нападают?» – прошептал Раис. «Чего ждут?» «Не знаю». Поведение твари мне очень не понравилось. Нам удалось уничтожить многих из них, но поставленной цели мы все еще не достигли. Мы должны были заманить их в каменный мешок, а они не спешили нападать. Проклятые куклосы! Принимаем зелье и атакуем, — решился я. Все равно для того, чтобы победить монстров, придется их атаковать. Не сейчас, так позже. Чему давать им время на осмысление сегодняшнего боя? «Клин!» — скомандовал Раис. «Эрн, назад! Триллий, вперед!» Согласно имперским тактическим канонам, декурии в треугольнике Клина располагались асимметрично. Вершину угла ставили самых сильных и выносливых воинов, так как именно на их плечи ложилась основная тяжесть сражения. Справа стояло три человека из той же декурии, а слева — 6 Это делалось потому, что от воинов на острие атаки требовалась наибольшая слаженность действий, добиться которой было легче именно воинам одной декурии. Смена декурии Эрна Только что принявшего на себя основной удар была абсолютно оправдана. Бойцы Триллия были гораздо свежее, так как с их стороны плотность твари оказалась минимальной. Воины перестроились в считанные мгновения. Еще бы! И Раис, который командовал всеми пехотинцами, и Триллий, который натаскивал бойцов по методике Имперского легиона, выделяли на строевую подготовку чуть ли не больше времени, чем на боевую. Сила легиона в слаженности действий. Как бы ни были сильны одиночки, они не смогут противостоять сомкнутому строю щитов, ощетинившемуся копьями. Особенно, если этот строй дышит в унисон, шагает в ногу и вообще больше похож на единое мифическое чудовище, чем на группу людей. «Шагом вперед!» — снова отдал команду Раис. Строй мог перемещаться полушагом, шагом и бегом. При перемещении полушагом щиты жестко соединялись между собой при помощи специальных зацепов. Такой способ передвижения использовался в бою, когда нужно было отталкивать и атаковать напирающих противников. При перемещении шагом щиты не были соединены между собой. Это позволяло двигаться гораздо быстрее и тратить меньше сил, но при необходимости практически мгновенно сомкнуть щиты и вступить в бой. Передвижение бегом пожирало силы воинов с бешеной скоростью, требовало времени на переход к сомкнутому строю, а поэтому использовалось лишь в случае экстренного маневра. Мы обогнули место предыдущей схватки и начали приближаться к тварям. В их рядах тоже наблюдалось движение. В первой линии выстроились глорхи. Они забросают нас градом костяных игл, лишь только мы приблизимся на расстоянии выстрела. За глорхами вперемешку стояли квары и зерхи. Первые будут пытаться вырвать воинов из строя, используя свои длинные языки с присосками. А задача вторых — ворваться внутрь строя, как только появится брешь. Кроме того, что твари не нападают сами, пока ничего нового. Они нападают, потому что поняли. Перед стенами их ждут наши стрелки. Вот и держатся подальше от замка. «Мне трудно прикрывать вас на таком расстоянии», мысленно передал мне Крид. «Еще одна проблема — спеллеры. Без поддержки мага разума они смогут парализовать отдельных воинов». «Следите за товарищами», предупредил я. «Мы вышли из-под защиты Крида». Воины знали о способностях спеллеров, равно как и о том, кому они обязаны защитой. Теперь они будут настороже и заметят, если сосед застынет в неестественной позе или собьется шага. «Замкнуть щиты!» — скомандовал Раис, когда до твари осталось чуть более 150 метров. Я продолжал присматриваться к строю противников. Что-то в нем не давало мне покоя. Кажется, они были немного ближе к замку и чуть правее от нас. Что заставило их переместиться? Конечно, имелась немалая вероятность того, что это из-за неопытности куклоса. К примеру, вот эти песчаные холмики перед нами можно было использовать для размещения глорков. С них низкорослым тварям гораздо удобнее обстреливать противников, укрывшись за щитами. Холмы. Их не было утром, когда мы осматривали будущее поле боя. «Засада! Под песком!» — выкрикнул я, одновременно возводя магический щит перед строем воинов и срывая с пояса алхимическую гранату. «Стена яда! Отступаем!» В бестиарии мастера Сидикуса значилось немного тварей, способных зарываться в песок или землю. Самыми слабыми из них считались скорпиоры — монстры, созданные по образу и подобию скорпионов, но размером с небольшую лошадь. Их мощные клешни способны были разрезать стальной лист, а подвижные ядовитые хвосты с легкостью доставали даже воинов, укрывшихся за щитами. Они являлись бичом строя. Для их уничтожения требовалось вмешательство магов, иначе размен был очень невыгоден для людей. Мой крик послужил сигналом. Песчаные холмы взорвались тучами песка, и из них вырвались три огромных твари. Развив громадную скорость, они буквально врезались в магический щит и увязли в нем. Вслед за мной воины метнули алхимические гранаты, создав вокруг скорпионов облако ядовитого газа. К сожалению, слишком слабое для таких живучих монстров. Магический щит стремительно проседал, и мне приходилось поглощать один кристалл магии за другим, чтобы хоть как-то его поддерживать. Отступать поздно. Пользуясь нашим замешательством, твари уже взяли нас в кольцо. Несколько бойцов застыли, парализованные спеллерами. Еще немного, и скорпюры прорвут барьер, сломают наш строй. Если я не смогу их уничтожить, мы погибли. Настало время моего экзамена по магии. По словам Крида, маг должен уметь одновременно плести несколько заклинаний. До нынешнего момента у меня это не получалось. Я добился мгновенного плетения любого из известных мне заклинаний. но удержать в уме сразу пару заклинаний мне никак не удавалось. Сейчас же и вовсе требовалось на ходу создать нечто новое, не ослабляя магического щита. Хорошо, хоть заготовки имелись. Я погрузился в себя, сконцентрировавшись на плетении. Что мы имеем? Скорпиоры увязли в магическом щите. На несколько минут они обездвижены и дезориентированы ядовитым газом. Самое слабое место скорпиора — его брюхо и сочленение конечностей — Все остальное тело покрыто жестким хитиновым панцирем, который очень трудно пробить. Нужно бить снизу. Но как? Кажется, есть идея. «Держите строй!» Пробились в сознании крики Раиса. «Залп! Отсекай их облаком!» Ну вот, все готово. Прошла всего пара минут, а я как будто вечность отсутствовал. И ощущения такие словно разгрузил вагон цемента, сдавая при этом экзамен по высшей математике. Но остался последний штрих. Я резким жестом поднял руки, и в тот же миг из песка вздыбились острые коле, пронзившие снизу незащищенную плоть скорпионов. Плетение, по сути представляющее собой связку трех отдельных заклинаний, сработало на ура. Дилемма, что можно использовать в качестве поражающих элементов в пустыне, стояла передо мной давно. Огненные шары не могли причинить достаточного вреда большей части тварей, имевших повышенную сопротивляемость огню. Ледяные стрелы в пустыне не создать, так как тут в воздухе попросту нет достаточного количества влаги, зато тут полно песка. Если его разогреть до температуры плавления, которая, кстати, равна примерно 1700 градусам по Цельсию, а затем охладить, можно получить стекло. Главное — плавить в форме. Для этого я создал по целью контур охлаждения в виде заостренного кола. Внутри этого контура расплавил песок. А после того, как он превратился в стекло и застыл, телекинезом вогнал получившиеся колья в животы тварей. Только энергия это отняло прорву. Завершив заклинание, я снова вынырнул в реальность. Несмотря на то, что несколько воинов были парализованы, дела наши обстояли неплохо. Лишенные главной ударной силой в виде скорпиоров твари не могли сломать строй и бездарно гибли, бросаясь на наши щиты и копья. Но где же кукловод? Уничтожив его, мы обезглавим эту толпу. «Левее тебя. Три сотни метров», — подсказал Крит. «Я вижу, как к нему тянутся управляющие нити разума. Поспеши. Он становится сильнее и подчиняет все больше монстров». 300 метров. Эта тварь выучила предыдущий урок и держится на безопасном расстоянии. Максимальная дальность стрельбы моего чуда гномьей техники — 500 метров. Но тварям нужно отправить в подарок целую связку флаконов с огнезельем. А для связки радиус поражения существенно меньше. достанули «Полушагом вперед!» — приказал я Раису, и тот, не раздумывая, повторил команду для строя. заряжая огнезельем. Каждый арбалетчик имел в запасе по одному алхимическому болту. Конечно, арбалеты моих товарищей не настолько дальнобойны, как мой, но и болты у них поменьше. Нам бы еще сделать пару десятков шагов, и тогда куклосу точно не скрыться». «Шаг! Удар!» — задавал ритм движения жрец Алькаура. «Шаг! Удар!» «Наведи!» — попросил я Крида. «Видишь голубого квара, за ним — маленького песчаного дракона. Он находится на этой прямой. Метров двести восемьдесят». О стрельбе с закрытых позиций в этом мире никто не слышал. Да я и сам знал об этом совсем немного, но считал глупостью не использовать возможности мысленной связи с наблюдателями в замке. Поэтому и продумал, как маг может навести нас на цель. Ему было достаточно провести между мной и целью прямую, найти на ней два ориентира и сообщить о них мне вместе с указанием дистанции. «Залп!» — крикнул я, нажимая на спусковой крючок арбалета. Через мгновение впереди нас вспыхнул огненный ад, накрывший взрывами несколько десятков квадратных метров. Вместе с Кукласом под удар попали и спеллеры. Парализованные воины, которых только что приходилось прямо-таки тащить вперед, очнулись. «Попали!» — доложил Крит. «Отходим!» — с облегчением скомандовал я. Без кукловода твари непременно попадутся в ловушку и полезут за нами в каменный мешок.